Глава 59 Между тем свиридова позвонила Дувакину и сообщила, что Кавригин нашелся и вроде бы идет на поправку. О подробностях не рассказала, в частности о том, в чем состоит поправка Кавригина просила подумать, как ковригина доставить в Москву. ковригина несколько оживили банные процедуры и требовательно ласковое участие в них с Виридовой. Но он по-прежнему был слаб и, главное, странен. Ему наверняка не повредило бы внимание столичного психиатра или психоаналитика. «Да, задача», — протянул Дувакин. «Это ведь автобусом, а потом на поезде». Дня четыре в лучшем случае. ковригин чистый, выбритый, приодетый в костюм поскотина и впрямь был странен. Говорил вяло и редко. О своем путешествии из Сиништура в Ягус и далее в Джаркент вообще ничего не говорил и будто был чем-то важным недоволен. Это его необъявленное недовольство Свиридова переносило на себя. Причину его отыскивала в собственных действиях. Он ее не просил. Она пошла потереть спину без его на то согласия. Да, он не протестовал и будто бы ожил всерьез. Но сейчас убеждала себя Свиридова, что она была рядом с Ковригином, что ее не было. Нужды в ней у Ковригина не проявлялось никакой и прилипшее к сверидовое объяснение без его на то согласия не могло умереть в ней и мучило ее. Однажды оно шепотом вырвалось из нее в присутствии Ивана Артамоновича. «Вы, Наталья Борисовна, — покачал головой поскотин своими сомнениями изведете себя. Вы спасали человека и действовали». Вспомним больничный термин по жизненным показаниям. Просили вас об этом или не просили. Вы были Александру Андреевичу нужны. Тем более, что он вас любит. С чего вы взяли? А тут и брать ничего не надо, сказал Паскотин. Тут и так все видно. Бывают тропы прямые, как просеки, а бывают тропинки извилистые, с обидными тупиками с вывертами в никуда. А и они приводят путников к местам, судьбою им назначенным. «Вы, Иван Артамонович, говорун», — сказала свиридова — «не хуже горьковского Луки. Однако Александр Андреевич сидит рядом и никакого одобрения ни вашим словам, ни моим недавним проявлениям чувств не выказывает». ковригин действительно сидел неподалеку за столом, имея перед собой тетради в клеточку. Взглянул на Свиридову и тут же жестами глухонемого попросил Паскотина снабдить его каким-нибудь, способным выводить слова предметом. Позвонил Дувакин. Спросил, есть рядом с владением Паскотина ровная площадка, размером хотя бы с футбольное поле. «Именно футбольное поле?» «Метрах в ста к востоку и есть», — сообщил Паскотин. «Хорошо», — заспешил Дувакин. «Ожидайте вывоз Ковригина ночью в двенадцать. Костров жечь не надо». Сверидова хотела было поинтересоваться, отчего вывоз Ковригина назначен и кем именно на двенадцать часов и именно ночи. Но указание не жечь костры утянуло ее соображение к фильмам о войне где наши партизаны или фрицы диверсанты кострами высвечивали место посадки секретного самолета значит подумала свиридова вывозить ковригина решили секретным самолетом или вертолетом с чего бы это неужели ковригин важен для государства так же как он важен для нее наталь свиридовой сейчас же в ней Снова ожила досада на саму себя. Никогда она не проявляла себя женщиной навязчивой, а тут, не спросив на то его согласия, все их с Ковригиным отношения казались ей сейчас банальностью или даже глупостью. «Хватит. Если прилетит за Ковригиным самолет, — решила свиридова она в него по трапу взбираться не станет». Тихо постоит в сторонке, и все. Доберется до Москвы автобусами и пассажирским поездом времен Чингисхана. Пусть бронят ее сейчас в Москве самыми окаянными словами. Пусть ногами топочет при упоминании о сорванных ею контрактах и гастролях. Пусть выписывают штрафы и разоряют ее до копейки. Ей на все наплевать. Кавригин найден. Приведем в чувство, цел, и если немного не в себе, московские скулапы его подлечат. Хуже всего то, что она ему чужая. Сидит над сохраненными в степи тетрадями и что-то строчит в них, а ее для него нет. Сашенька подошла к Кавригину Свиридова. К двенадцати часам ночи надо будет быть в сборе зачем на свиридова не взглянув спросил ковригин дувакин просил возможно за тобой прилетят воздушный корабль кивнул ковригин в двенадцать часов по ночам из гроба встает император или полководец полководец и император какой воздушный корабль удивилась свиридова принялась вспоминать нечто ей прежде известное. «Мотоцикл, то ли японский, то ли американский, пристрекочет на нем девушка Алина и вывезет нас из ягуза «Мы не в Аягузе», — сказала свиридова А Кавригин уже выводил слова на бумаге, меняя тетради, причем делал это быстро и с жадностью будто бы оголодал без буковок, а текст обдумал и пережил, и теперь не мог удерживать его внутри одного лишь себя. Из его любопытство Свиридова подошла к столу ковригина в надежде уловить, о чем ведет записи человек, увлеченный свирелью козлоногого мужика. Но ковригин тут же закрыл тетради и даже заслонил слова выведенные им на обложках тетрадей от чужих глаз. Чужие глаза, чужая. «Прибудет ночью на мотоцикле девушка Алина», — бормотал Кавригин. Вернулся в дом хозяин ильяр Артамонович. Доложил. «Поле чистое, ровное. Если могут помешать ворота с сетками, их уберем». Света в соседних домах в двенадцать часов просили не зажигать. И на чем же таком таинственном Александра Андреевича будут вывозить? «Александр Андреевич», — сказала свиридова — «считает, что на мотоцикле». «Экка его путешествие-то это — расстроенно прошептал поскотин «И баня, выходит, не помогла». «Возможно, дело не в бане», — сказала свиридова «А во мне?» ковригин снова писал, отказывался от еды и, скорее всего, не соображал, кто с ним и о чем разговаривает. «Так он», — встревожилась Сверидова, «отсюда никуда не двинется, пока не испишет обе тетради». И тут же сказала себе, «Тебе-то что?» Однако в одиннадцать часов ковригин сам напомнил Свиридову и Паскотину о том, что ему надо быть в сборе и для возвращения в Москву иметь приличный вид. Вчера перед баней Свиридова коротко постригла дервиша и с помощью Ивана Артамоновича убрала с его подбородка и щек походную щетину. Но сейчас, подойдя к зеркалу, ковригин выразил неудовольствие отросшими за день волосками где моя бритва спросил он по предположению свиридовой все его вещи остались в сиништуре она же не имела прав и полномочий забрать эти вещи кто она ему никто чужая ну да кивнул ковригин так все и было на последние слова свиридовой ковригин не обратил внимания или признал их правоту».